26. Почему вы уволились с предыдущего места работы? У нас нет таких высоких зарплат и медицинской страховки, как на вашем предыдущем месте работы. Кадровик фирмы, в которую я пришла устраиваться, смотрит на меня заинтересованно. Мне в моих принципах смешиваться личное и профессиональное. Когда мне поступило неоднозначное предложение, я написала заявление. Хорошо, мы вам позвоним. Эти слова я слышу в седьмой раз за последние 2 дня. Мне очень нужна работа. На самом деле я готова взяться за любую, но это место мне приходит по душе, словно я уже работала в этих стенах. Кадровик провожает меня заинтересованным взглядом, а внутри меня поселяется надежда, что, возможно, мне и в самом деле перезвонят. Домой возвращаться не тороплюсь. Маша в садике пробудет ещё час, а значит, я могу ещё изучить объявления на рынке труда. Захожу в торговый центр и присаживаюсь на лавочке. Отмечаю пару объявлений и звоню по ним. Собеседование мне назначают через два дня, потому что впереди выходные. Я вспоминаю, что обещала Маше провести их вдвоём. В кафе сводить её я не смогу, но погулять в парке и испечь свою фирменную шарлотку запросто — Мысли о выходных и нашем совместном времяпровождении немного заряжают меня хорошим настроением, а когда я забираю Машу из садика, так и вовсе забываю о том, что весь день угробила на эти собеседования, а всё без толку. Если так и дальше пойдёт, то мне придётся снизить планку, но от мысли, что придётся уехать из Москвы, всё внутри переворачивается, и я решаю со следующей неделей искать работу ещё усерднее. К моему удивлению, Ни Игорь, ни Глеб за эти дни не объявляются, но я этому только рада. Да и после нашего разговора с Наташей у меня давно не было такого годливого чувства на душе. Отчасти я даже рада, что снова осталась один на один с кучей своих проблем, потому что устала сначала верить людям, искать в них всё самое светлое и хорошее, а потом собирать своё сердце по кускам. Самое главное, что рядом была здоровая и счастливая Машка. Ещё бы работу найти и совсем бы успокоилась. Мамочка, почитай сказку, просит дочь перед сном, а я расплываюсь в счастливой улыбке. В первые дни после увольнения и всей истории с Глебом на меня накатило сильной апатии, потом поглотило отчаяние, а сейчас я проходила стадию смирения и осознания, что после чёрной полосы обязательно будет белая. Главное не опускать рук. У меня всё получится, а я найду себе хорошую работу. Маша я читаю почти час. Она беспокойно крутится, но в итоге засыпает. Я прикрываю дверь в её комнату и смотрю на часы. Время около 11, а мне спать совершенно не хочется. И внутри зреет какое-то нехорошее предчувствие, будто должно что-то произойти. Быстро принимаю душ, включаю чайник, чтобы налить себе чаю, как слышу громкий стук в дверь. Прохожу в прихожую и смотрю в глазок, а сердце в груди будто падает с огромной высоты. Меня бросает в жар и холод одновременно, потому что на лестничной площадке стоит Сергей. Что ему понадобилось от меня в такой поздний час? Когда стук повторяется, я смотрю в сторону комнаты, где спит Машка. Не хватало, чтобы он разбудил дочь. Пока я думаю, как мне поступить, открывать ему или нет, на кухне начинает вибрировать телефон. А вдруг что-то случилось с Наташей? Сергей бы не пришёл ко мне просто так. Значит, случилось что-то серьёзное, а ему больше не к кому пойти. Думаю над последствиями ещё ровно секунду, а затем открываю двери и натыкаюсь на укоризненный взгляд Сергея. С ним что-то не так. Это я сразу замечаю. Волосы слегка взлохмачены, на щеках горит румянец, а ещё от него веет алкоголем, хотя он совсем не пьёт. Не я запахиваю халат посильнее, когда уголки его губ дерзко поднимаются вверх. Он молчит и просто рассматривает меня. Что случилось, Сергей? Тихо спрашиваю его, а он сам всё переворачивается внутри от этого взгляда. В его глазах столько всего, что я в панике отступаю назад, когда он начинает двигаться на меня и входит в квартиру без приглашения, занимая собой чуть ли не всё свободное пространство. Скажи, Катя, только правду. Маша, моя дочь, спрашивает он, а я вжимаюсь спиной в стену в прихожей и хватаюсь рукой за комод, чтобы устоять на ногах. Как? Как он узнал про Машу?